Глава двадцать четвертая Полгода спустя Я как раз собираюсь выходить из офиса, когда мне звонит Карим. В последнее время мы не часто общаемся, так как он получил повышение и стал еще более занятым, трудяга. — Давно не слышал тебя, брат. Как дела? — Спасибо, все хорошо. Как сам? — спрашивает он. — Как всегда в работе. Хотел как раз выйти из офиса, поужинать. Лейла после практики поехала к своим. Она отлично окончила учебный год, — говорит Карим. У тебя способная жена. Постоянно ставлю ее в пример сестре. А то Милана все надеется, что брат закроет ей сессию через связи. Не могу ее винить, — усмехаюсь трубку. Карим, как и моя ляля, очень принципиальный. Все сам да сам. Тимур, ты не против, если я к тебе присоединюсь за ужином? Наконец переходит он к делу. Разговор один есть. Конечно, — отвечаю заинтригованный. О чем же он хочет поговорить? И называю адрес ресторана. Мы встречаемся через сорок минут, и после обсуждения общих вопросов Карим переходит к делу. Слушай, не подумай ничего такого, брат, но через месяц Лейла вернется к учебе, и я предлагаю перевести ее на заочный. Третий курс. Думаю, уже можно выходить на работу. Она очень умная, так что спокойно окончит заочно. Еще и опыт работы наберет к выпуску. Меня, честно говоря, удивляет его предложение. Явно что-то не так, раз Карим вообще завел эту тему. Он всегда сам был руками и ногами заочное обучение, утверждая, что студентам необходимы эти годы в университете, прежде чем их выбросят во взрослую жизнь, где приходится вкалывать от девяти до шести. В чем причина такого предложения, Карим? У Лейлы неприятности? Можно сказать и так, вздыхает друг. Но думаю, она и сама этого еще не поняла. Позапрошлом году к нам на экономический поступил сын главного спонсора университета. Его папаша ведет не совсем законный бизнес, но стремится в Госдуму, поэтому занялся меценатством. Сынок типичный избалованный мажор, которому правила не писаны, положил глаз на третьекурсницу, а у нее парень был. В общем, плохо все закончилось. Там была попытка изнасилования. Но парень ее вовремя появился и избил мажорчика до полусмерти. Папаша подсуетился, и парня в СИЗО, а девочку очистили. Сынок его академ отпуск взял на год, а в этом его распределили в группу Лейлы. — Ты хочешь сказать, что какой-то хмырь преследует мою жену? — напрягаюсь я, понимая, к чему он ведет. — Еще не преследует, — вздыхает Карим. Он только в последнем семестре начал ходить на лекции, и я совершенно случайно заметил во время своего предмета, как он пялится на нее. А потом начал наблюдать, и на каждом своем занятии видел ту же картину. Смотрит, не отрываясь, урод. А когда Лейла приходила сдавать документы по практике, я видел, как они разговаривают в коридоре. Спросил у нее, не докучает ли он ей. На что она очень удивилась, сказав, что он к ней всегда подходит исключительно спросить что-то по учебе. Еще и удивлялась, что этот двоечник очень хорошо подтянулся и сдал сессию сам на этот раз. «Может, я зря так переживаю, конечно, но не верю я в такое вот исправление. Этот парень — гад, первостатейный, и от него можно ожидать чего угодно. Скажи мне, кто это?» Киплю от гнева. «Я разберусь». «Не разберешься». Угрюмо говорит Карим. «Послушай, просто не лезь в это и переведи свою жену на заочный или в другой университет. Там вообще без шансов. Тебе связи не хватит, только хуже сделаешь. Это дело чести. Ты хочешь, чтобы я просто проигнорировал? Не кипятись!» Жестко отрезвляет меня Карим. «Он ничего не сделал. Пока. И лучше пресечь ситуацию в корне. Тебе не нужны такие проблемы. Не вывезешь, Тимур!» Просто присматривай за своей женой. А как только она перестанет мелькать перед глазами, он переключится на кого-то еще. Парень молодой, несерьезный. Ни о каких глубоких чувствах в его случае речи не идет. С глаз долой, как говорится. Все внутри меня ревет, что нельзя это так оставлять. Но Карим прав. Нельзя быть идиотом. Нужно отбросить инстинкты и включить мозг. Спасибо, брат. Успокаиваю его. Ты прав. Лейлу лучше перевести. Но что это за петух положил глаз на мою жену, я еще выясню и разберусь. Карим просто не знает, что из-за моей спиной есть люди, чье слово «дорогого» стоит. Тимур лояльный муж, и кроме того, что он не ограничивает меня ни в чем, я также имею возможность каждые полгода ездить на родину к родителям. «На этот раз провожу там почти две недели, так как у меня родился первый племянник, и я просто не могу оторваться от этого сладкого малыша». «Неужели ты не хочешь своего такого же?» спрашивает жена брата, когда я в очередной раз накидываю с поцелуями на только что проснувшегося маленького лежебоку. «Хочу, но не сейчас», отвечаю ей уже автоматически, а чуть позже, обдумывая эту мысль, понимаю, что, возможно, не так уж и права. Мне двадцать Не думала, что так скоро захочу стать матерью. Но в груди появляется железобетонная уверенность, что я готова. Более того, хочу этого. Очень. Ну и что, если я еще учусь? Студентки рожают каждый день. И доучиваться им это не мешает. Мне тоже не помешает. Надо будет обсудить этот вопрос с Тимуром, когда вернусь домой. Он уже вызванивает меня, не может дождаться. Все еще бесится, когда меня нет рядом. И грозится больше не отпускать, чтобы не задерживалась так без него. Вылетаю обратно в пятницу в предвкушении совместных выходных. Неплохо бы погулять по городу с Тимуром, а то мы давно вместе не выходили. То я занята была с этой практикой, то он. Дожидаясь его возвращения с работы, убираюсь дома и зову Вику на чай. Она сначала отказывается, Но потом все же приходит, и, открыв ей дверь, я понимаю, что подруга в полном раздрае. Она не любит жаловаться, очень редко это делает, поэтому я не расспрашиваю, чтобы не лезть не в свое дело. Привет, Викось. Улыбаюсь, словно не замечаю ее угнетенного состояния. Проходи. Мы коротко обнимаемся и идем на кухню, где пьем чай, обсуждая общие темы, пока она внезапно не начинает плакать в середине разговора. Вик. «Что случилось?» — пугаюсь я. «Да, мою подругу очень напрягает то, что она никак не может забеременеть. Но Вика раньше не плакала из-за этого, по крайней мере, передо мной». «Васим женится», — неожиданно выдает она сквозь рыдание. «И я просто застываю от шока». «В смысле женится?» — не понимаю ее слов. «А ты?» — не знаю, — качает головой Вика, вытирая слезы и прерывисто вздыхая. «Он уехал. потому что у отца случился инсульт. А вчера позвонил и сказал, что должен жениться, что для него это ничего не значит, и чтобы я не волновалась. Он делает это только ради отца и оставит ее там, с семьей, а мы с ним будем жить здесь, как прежде. Только вот я не смогу с ним жить, если он это сделает, Лейла. Я не такая, как вы. Мне не понять этого многоженства. Для меня это измена и ничто иное». Она заходится в рыданиях, закрыв лицо руками, и я быстро обнимаю ее, гладя по спине. Все будет хорошо, Вик. Вру ей, потому что не знаю, что сказать. Вам просто надо поговорить и до конца прояснить ситуацию. Не делай пока ничего и жди его приезда. Как я могу, ляль? Он же не передумает. Отец может вот-вот умереть, и Васим ему не откажет, несмотря на мои слова. Я ведь сказала ему, что это конец. Если он женится, между нами все кончено, и я подаю на развод. А он сказал только, что потом все решит, и приказал мне успокоиться и не истерить, представляешь? Она держится за меня, как утопающий, плача мне в плечо, и я могу только бормотать бессмысленные слова утешения, пока Вика не берет себя в руки. Да, ее ситуации не позавидуешь. Я и сама негативно отношусь к многоженству и не согласилась бы делить своего мужа с другой женщиной. Не знаю даже, что она будет делать, если Васим решится на это. Вот, выпей воды, предлагаю ей, протягивая стакан, и в этот момент в коридоре слышится звук отпираемой двери. Тимур вернулся, да? Смущенно спрашивает Вика, вытирая щеки. Я тогда пойду, Ляль, потом поговорим. Не хочу сверкать перед ним этим безобразием. Она указывает на свое лицо и морщится. «Отведи его в другую комнату, а я просто выскользну, ладно?» «Ладно», — соглашаюсь я. «Мы обязательно еще поговорим, Бекусь. Не переживай так, хорошо?» «Спасибо», — слабо усмехается она. Выхожу в коридор и вижу снимающего ботинки Тимура. Он делает шаг вперед, увидев меня, и уже готов схватить своими загребущими руками, когда я прикладываю палец к рту, прося помолчать. «Идем». Шепчу ему, беря за руку, и утягивая в спальню. У нас гости, с досадой спрашивает муж уже за закрытой дверью. Вика на кухне, объясняю ему, она немного не в форме и не хотела, чтобы ты ее видел такой. Сейчас она уйдет. Ладно, недоумевающий хмурится Тимур, но рассказывать ему подробности я не собираюсь. Если надо, Васим сам все расскажет, он же ему друг как никак.